Тут Галя обратила внимание на то, что Сёма уже нет в гостиной. Спит, наверное. Надя перегнулась через диван. Вот он. Галя заглянула туда же. Семён как был в верхней куртке, так и спал на голом полу, держа в руках машинку. А, пол с подогревом. Он всегда, когда нагуляется, спит. Давай его перенесём в спальню, ему же неудобно. Зачем? Пусть спит, как хочет. Я сторонница естественного воспитания. Так он даже не поел. Захочет, попросит. Тут же не голодная Африка, еды много, в любое время можно перекусить. У Гали мурашки забегали по спине от страха за мальчика. Хорошо, я побуду с ним, пока вы слетаете на свои тартилы или как там. Только не откладывайте, у меня мало времени, хорошо? Надя надменно пожала плечами. Мол, чудная, тебе такое счастье упало на голову, а ты ещё условия ставишь. Уже в автомобиле она предупредила: "Я тебе не сказала, У Сёмки есть одна особенность. Галина насторожилась. Не бойся, приятная. Ты, наверное, обратила внимание, он не разговаривает. Как? Он же кричал. Кричать умеет, но пока не говорит. Сколько ему лет? 4 1/2. Врач сказал, что так бывает. Дислексия или что-то вроде, как у Эйнштейна. Проблема одарённых детей. Ты же понимаешь, родители непростые. В Америке к этому относятся с уважением. Придёт время, и всё станет на свои места. Как же я буду с ним разговаривать? А что тут сложного? Ставь тарелку поесть, во води гулять, запихивай в ванную мыться это просто, только скучно. А книжки ты ему читаешь? Какие книжки в век высоких технологий? Ему свой Microsoft создавать, а не романы писать. Да таких вершин педагогики даже Галя не додумалась. Тут все живут и думают, как инопланетяне. Галя остро ощутила себя сельской девушкой. Как когда приехала учиться в славный город Харьков и стала покупать себе для бутербродов ливерную колбасу, самую дешёвую, чтобы сэкономить. Пока одна абитуриентка из харковских не сказала, глядя, как Галя выкладывает кусочки колбасы на хлеб: "У нас это колбаса собачьей радостью называется. Мы её для собак покупаем. Люди такую не едят. Может, ты не знаешь?" Галя поперхнулась, доела, отбившись. "А мне доктор прописал, тут витамин есть особый. Но больше эту колбасу не только не покупала, но даже старалась не замечать на прилавке. Училась вести себя, как принято в городе. Полина в вечерней переписке пояснила секреты надиного успеха. Либидо универсально, оно способно реагировать на что угодно: на запах, на цвет, на запах и цвет купюр, от купюр до от кутюр. Ты же знаешь, мужчинам важна упаковка, а у упаковки хорошая цена. Вот твоя упаковка и продвигает себя как может. Галя не успокаивалась, но ведь у неё муж зарабатывает не меньше, чем любовник. Поля предположила: у любовника есть одно важное преимущество его ты любить не обязана. Видимость свободы выбора, хочу с тем, хочу с этим, а на самом деле ни с кем. Никому она не нужна в полной мере даже себе самой. Вот и ищет, на кого бы себя повесить. А потом Было бы хорошо, если бы хотя в одной стране мира люди жили с тем, кого любят. Так может, она любит обоих. Галя, ты сама знаешь, что так не бывает. Скорее уж ни того, ни другого. Меня она нанимает няней, пока ещё работу хочу подзаработать. Вот судьба. Своя дочка дома, а я тут с чужим буду сидеть. Макаренко, из меня всё равно не получится, но ты всё-таки посоветуй, нормально ли, что мальчик 4 1/2 лет не разговаривает вообще? кричит громко, звуки всякие издаёт, а говорить не может. И вообще странный. Лёк и уснул на полу. Мать говорит, что у него дислексия, как у гения. Я поняла, тут все или сами гении, или родители гениев, или дети гениев. И книжек детям не читают, представляешь? Считается, что теперь всё в компьютере. Только кнопки нажимай. Может, я светочку перегрузила? Она много говорит, не подумав. А этот Сёма, наверное, много думает, а потом будет говорить только по делу. Полина ответила: Галя, на расстоянии, не видя ребёнка, что я могу ответить? Может, у Сёмы олигофрения в тяжёлой форме, а маму не расстраивают, а может просто педагогическая запущенность. Попробуй с ним поиграть вместе. Обрати внимание, смотрит он тебе в глаза или нет? Если нет зрительного контакта, он не обращает внимания на твои знаки, не отличает строгого взгляда от весёлого, не отвечает тем же, то это может быть и аутизм. Но я надеюсь, что с ним просто мало занимались или у него особенности развития. Не дислексия, а десинхрония. Речевой центр отстаёт от других функций головного мозга. У мальчиков такие нарушения встречаются чаще, чем у девочек. Сравнивать со Светочкой не нужно. Она и говорит, и рассуждает как взрослая. Но не исключено, что лет через 5 Семён проявит какие-нибудь способности в шахматах, например. Галя: "Точно. Тут есть одна чемпионка мира по шахматам, нужно попросить её заниматься с мальчиком". Полина: "Для начала поиграй с ним в то, что ему нравится. Покатайся на велосипеде, например, пособирай конструктор. Думаю, книжки детям читать всё-таки надо". Но не руководство для компьютерщиков, как вы с Сергеем, а сказки. Это нужно и для воображения, и для эмоциональной сферы, и для социализации. Роли всякие придется играть в жизни, пусть пока тренируется на ежиках и зайчиках. Поля, ты гений. По-моему, ты заболеваешь эмигрантской болезнью. Мне уже кажется, что ты туда поехала всех спасать. По-моему, они пытаются мимикрировать под миф о русском гении в эмиграции. А на деле обыкновенные числавные люди, которые посчитали, что их гениальность не раскрылась только потому, что они не встретили достойных людей. Я не верю в то, что гениям нужно помогать, а бездарности пробьются сами. Мой любимый преподаватель Александр Анатольевич говорил: "Талант нельзя закопать. Талант это мания. Он всегда прорвётся, пробьётся". не даст спать спокойно своему хозяину. Комментарий психолога. Не все талантливые люди маньяки, и не все маньяки гениальны. Кому-то нужно помогать, а кого-то нужно сдерживать. Сегодня в рамках новейших подходов талант рассматривается как очень сложная конструкция, включающая в себя как способности человека, так и способы их рыночного продвижения. Во-второй, не такой очевидный, признанной части таланта Человек может вести себя невротично, зависимо, а может наоборот, занять наступательную позицию. Конец комментария. Галя. И правда, я ведь сюда не матерью Терезой приехала, мне самой помощь нужна. Вот устроюсь на работу, тогда и буду помогать. Я может сама гений, раз на месте не сидится. Маньячка, если это не излечим, это нужно отдаться этому пороку с головой. Полина подумала, но не написала. Ты не маньячка, ты жадная. Тебе всё нужно потрогать, перебрать, присвоить. Бывают такие люди, на которых всё сыпется с неба, и они этим всем стараются карманы набить. А нужно-то раздавать, делиться, ведь и другим может потребоваться. Если бы Полене досталась хоть десятая часть Галиной простоты и наглости, может, и в её жизни стало бы происходить что-то необыкновенное. Пока деньги были, но тратились они быстро. и у Галки от этого портилось настроение. Она хотела снять квартирку в центре, студию, долларов за 400 в месяц. Присмотрела в местной газете. Но теперь появился этот Сёма. Ведь нужно будет жить у них в доме, зачем же снимать? Галя испытывала что-то вроде комплекса неполноценностей перед теми, кто уже устроил свою жизнь, перед женщинами, которые удачно вышли замуж. Почему ей так не повезло? Ведь и её муж вполне мог бы работать в Microsoft, если бы не ленился и думал о будущем семьи. И она бы как-нибудь пристроилась, а теперь болтается тут одна. А ребёнок там, муж злой, толку никакого. В первое время после своего ухода она надеялась на перемены к лучшему, что Сергей опомнится и испугается, что-то предпримет, чтобы удивить её и удержать. Ведь рассказывали же, что некоторые мужчины засыпали ванну цветами, украшали комнату мягкими игрушками, чтобы привлечь жену. Кто-то подгонял к дому белый лимузин и катал свою любимую всю ночь. Сергей даже не собирался устраивать что-то подобное. Напротив, он считал, что нужно силой загнать Галю домой, насильно же заставить исполнять супружеский долг и материнские обязанности. Жену, которая разрушила семью, нужно наказать. А Галя, такая терпеливая и неприхотливая, вдруг поняла, что больше ни дня, ни секунды не может быть в заключении. Ведь срок ожидания чуда истёк, оптимизм кончился, теперь только развод. Надин возлюбленный не позвонил ни вечером, ни на другой день. Зато позвонила Надя с заверениями, что всё в порядке. Можно переезжать, привыкать, потому что ей помощница по хозяйству нужна в любом случае. Поколебавшись, собрала вещи, взяла такси и поехала на остров. Всё равно ничего другого судьба пока не предлагала. На разосланные во всевозможные места резюме никто не отвечал. Галя даже на сайты знакомств писала с просьбой помочь с работой, но в ответ приходили предложения определённого свойства, с намёками или откровенными фотографиями. Великая Америка поворачивалась не лучше своей стороной, как избушка к лесу может и передом, а к ней Э, нет, не задом, конечно, но как-то бочком, невнятно. Надя выделила Гале дальнюю тёмную комнату. Только одно условие. Мужу я скажу, что лечу с подругой Алёнкой. Он её знает, её я предупредила. Так что ни слова, хорошо? Я, может, и вправду с подругой полечу. Отдохнуть же надо, уже всё равно с кем. А как же с моей дизайнерской работой? Он думает, не всё сразу, не гони лошадей. Помоги мне лучше маникюр обновить. Маникюршей Галли еще не была, ну да ладно. Надя воображала из себя английскую аристократку. Получалось манерно и высокомерно. Галина излишеств не любила, ее даже передергивала от некоторых Надяных интонаций. Скучно им тут, наверное, денег и времени много, а что с этим делать, не ясно. Вот и учатся на светских крониках. Простая семейная жизнь, кажется, удавалась, но не ценилась. Брак по любви был только вывеской, обманкой для наблюдателей. А ценным считалось количество удовольствий, весело проведённых дней в объятиях любовников. Тогда зачем нужна семья? Муж нужен для финансовой стабильности и положения в обществе. Любовник для бодрости, здоровья, тонуса. С мужем я не чувствую себя женщиной, только домохозяйкой. Послушай, как это звучит мерзко домохозяйка. Разве домохозяйки занимаются любовью? Они же веником пол подметают и туалеты дряпят. Такую женщину никто не хочет. Может, такую и нет, а какую-то другую захочет. Причем тут веники? К веникам у Сергея претензий никогда не было. Наоборот, хозяйственность предполагалась у нормальной супруги. Кстати, а где веник и все такое? Убирать же мне. И где Семен? Поищешь его на втором этаже. Был в своей комнате, но мог куда-то и спрятаться. Однажды он уснул в шкафу с одеждой. Наверное, замерз. У нас бывает сыра, ты заметила уже? Он еще чем-то болеет? Ничем. Я же говорю, воспитываю его в естественной манере. У таких детей хороший иммунитет. А веника нет. Есть швабра немецкая. Веники и мётлы остались в деревне, дорогая. Вот зараза не смогла удержаться, усмехнулась про себя Галя. Семён нашёлся там, где его, видимо, и оставили, на ковре в детской. Он тупо нажимал на джойстик какой-то компьютерной игры. Сколько он мог ещё так сидеть? Час-два, пока не вымотается и не уснёт. Она села рядом с ним, обняла за плечи. Он замер, значит, среагировал. Он не только замер, но перестал играть. Насторожился, как зверек. Погладила мальчика по плечу, стараясь не испугать. «А-а-а-а!» Почему-то стала баюкать его, как младенца, качаясь в такт и слегка раскачивая Семена. «А-а-а!» — четко произнес мальчик. Когда Галя остановилась, он сделал по инерции пару качающихся движений. Первый контакт состоялся. «Да он нормальный мальчишка». Наклонившись к нему, шепнула на ухо. «Ты хороший». Семен утвердительно кивнул. «Точно гений. Пусть Поля что угодно говорит. Есть же дети Индиго. Он наверняка из таких. И комп вон гоняет, как продвинутый юзер. Может, тут женщин специально обучают во время беременности, чтобы дети были выдающимися? Что же нам делать? Во что бы нам сыграть?» Галя с пионерским энтузиазмом зарылась в ящик с игрушками, а когда обернулась, Семён уже увлечённо играл на компьютере, не обращая на неё внимания. В тот же вечер Галя познакомилась с главой семейства Антоном Рискиным. Он оказался настоящим красавцем без преувеличения. Высокий, прекрасного сложения, гренадор. Среди программистов таких не водится. Обычно они мельче, красотой не блещут. Им-то это зачем? Программисты гордятся мозгом, а не торсом. А этот топ-модель. Если бы его работодатель выпускал одежду для офисных работников, Антон легко бы взял титул мистера Microsoft. Выдающаяся внешность мужа сама по себе могла служить стопроцентным алиби для Надежды. Кто же станет изменять такому роскошному мужчине? Галя даже смутилась и едва пождаровавшись, поспешила уйти на второй этаж, но дверь за собой не закрыла, чтобы слышать, о чём будут говорить внизу. Нужно держать ухо востро. Она простовата, но Семён с ней не плачет. Это уже прогресс. Не знаю, как насчёт аккуратности, думаю, не очень. Но опыт у неё есть, своя дочка в Москве, да и деваться ей пока некуда. Ты ей только скажи, чтобы когда я дома не высовывалась, мне нужно отдыхать. О чём мне с ней говорить? Ну мы же не гейшу, а няню нанимаем. Это всего пару недель, а потом? Потом ей надо бы что-то подобрать. Но если она останется в помощницах, я не буду против. А что она умеет? Говорит, что занимается дизайном интерфейсов. Но ты же знаешь, как наши люди иногда это делают. Потом 10 индусов не разберутся. Я не про интерфейсы, а про хозяйство. Она пельмени может налепить. 3 года прошу пельменей. Сможет, обязательно слепит. А ты не нервничай, а поезжай лучше в русский ресторан, закажи пельменей и наешься до отвала. Пельмени не в ресторанах едят, а дома в своём халате и тапочках. И чтобы челить, присмакалась. Ага, посмотрим. За 2 недели я тут всю Америку на уши подниму, а работу найду. Выписываете себе бабушку из России. Чудак. Жена ему лапшу про отдых на уши вешает, а он спокоен как удав. Сам сусами, что ли, один налево, другой направо. Новая русская аристократия с пельменями. Я пельмени с роду не лепила, обойдётся варениками с сыром. Галя терпеть не могла, когда ей давали команды, не спрашивая, хочет ли она что-то делать. Кровь прилила к лицу от негодования. Ей стало нехорошо, и она побежала в туалет умыться холодной водой. Тошнит меня от этой Америки. Всегда так из-за панкреатита. Как только эмоциональная нагрузка, стресс, возникает ком в горле, резь в животе. Когда Надя поднялась наверх и заглянула к Гале в комнату, та объявила, что спать будет в одной комнате с Семёном. Объяснила это так: "Я хочу просыпаться вместе с ним и ночью быть рядом. Может, он в туалет захочет или заплачет. Приснится что-нибудь, я успокою. Мне нужно к нему как-то приладиться. Он ведь мальчик особенный. Он уже 3 года один спит, совершенно самостоятельный ребёнок. Пожалуйста, настаивала Галя. А куда, Надя-деница? Теперь от того согласится ли Галина побыть с Семёном, зависел её отпуск и успех любовной авантюры. Но не перетаскивать же нам кровать. Не надо. Я на матрасе на полу. Я люблю на полу, так свободнее. Странная ты. Ну давай. Только первую ночь. Надя Веланау помнила, кто в доме хозяйка, хотя было понятно, что как только она покинет дом, так и думать забудет о том, кто, где и с кем спит. Галя сгребла постели с радостью пошла отбывать своё право первой ночи для няни. Сёма с удивлением смотрел на Галю, которая устраивалась спать на полу. Чтобы успокоить его, Галя присела к нему на край кровати, обняла. Золото ты моё, ласточка, голубушка, как же я по тебе скучаю. Светочка, рассведочка, Сёмушка, дрёмушка, дай-ка я тебя поцелую в твою умную головушку, нежность ты моя, серденька, ми соловейка. В приступах нежности Галя всегда переходила на украинский, не находя в русском языке аналогов. Комментарий психолога. Конечно, в русском языке очень много ласковых слов. Психологи даже относят русский к так называемым женским языкам, как раз из-за обилия в нём прилагательных. Но когда мы хотим быть искренними, мелодика языка становится чрезвычайно важной. Пожалуй, только народная песня отражает сентиментальность человека, воспитанную в детстве. Конец с комментарием. Так приговаривала ее бабушка. Как начнет иногда, откуда только слова берутся. Не поймешь, радуется она или грустит, готовая сорваться на плач. А ясно было, что любит она свою внучку сильно-сильно, до да слез. — Ну, легай, дитка, легай, а я тебе еще цикаво расскажу. — А-а-а, — подсказал ей Сема, — а-а-а-а, стала бою, катилась к Гале чужого мальчика, утирая слёзы. Так она соскучилась по своей светочке, ведочке, ласочке, голубоньке, зореньке ясной, красонечке, рыбоньке, пташечке, козочке, любочке, ягодке, доце, донечке. Как все люди с твёрдым характером и силой воли, Галя впадала в сентиментальность и испытывала чувство вины перед теми, кто слабее, за то, что ничем не может им помочь. Поля, Америка твоя страна. Тут все нуждаются в психологе или даже психиатре, а больше всего жаль детей. Если их всех растят как маугли, не разговаривают с ними и не кормят три раза в день, то новые американцы будут ещё тупее предыдущих. Хорошо, что вырождение нашей нации происходит за границами её территории. Галя, Тебе пока не везёт, потому что у тебя слабый язык, и ты хорошая добыча для людей не очень приличных или нездоровых, для которых новичок шанс попользоваться. Взятку взять за новую информацию и помощь. Двигайся вперёд. Рано после двух-трёх знакомств делать выводы. Посмотри, что в университете интересного происходит. Образованная русская публика не сидит дома, она обязательно чем-то занята. Среди профессоров ищи. Знакомься с американцами, которые с пониманием отнесутся к твоим проблемам с языком. И учи, учи язык. Телевизор смотри, радио слушай. Давай, детка, не расслабляйся, но и не отчаивайся. Какая же ты умная. Ты одна за меня болеешь, полечка. Все истории любви у женщин заканчиваются на детях. Как только в жизни женщины появляется ребёнок, она даёт сильное крещендо сюжет. отклоняется в сторону. По своей природе женщина, если в ней есть хотя бы зачаточное чувство материнства, если она хотя бы однажды взяла на руки ребёнка пусть чужого, но доверчивого и наивного, не сможет остаться равнодушной к детскому крику о помощи. Легко и естественно, находя подход даже к чужим детям, женщина обнаруживает, как сильно отличаются такие отношения от натужных, болезненных разочаровывающих отношений с мужчинами. И с этой минуты она уже чётко понимает, что цель всё-таки ребёнок, а не мужчина, который всё равно никогда не станет своим, родным, отзывчивым и нежным. Никогда мужчина не признается, что ты для него всё, а ребёнок напомнит об этом десяток раз за день. Две одинокие женщины маялись по разные стороны океана с чужими и в то же время такими родными детьми. Убеждая себя в том, что если в их жизни войдет тот самый мужчина, ничто его не остановит, тем более не смышленыш, которому так мало нужно. Немного любви, немного еды и одежды, зато радости от него до неба. Полина надеялась, что Галя Светочку не заберет. Выйдя замуж, ройдит еще двоих-троих. Ничего страшного, если одна дочка вырастет в московской семье, вполне обеспеченной и благополучной. Поля готова была создавать только благополучную семью, иначе зачем вообще её создавать? Зачем помнить так остро о своём детском горе, если не для того, чтобы избежать повторения роковых ошибок собственных родителей? Но теперь задача была совершенно чёткая: искать отца для девочки, а то влюбляются в кого попало, а потом оказывается, что он плохой отец. Светочка однозначно оправдывала Поля на одиночество. То, что она, как говорят в народе, засиделась в девках, замуж не вышла и детей не родила. Ей нравилось одевать дочку вместе с другими родителями в детсадовской раздевалке, выслушивать её щебет, нахваливать чужих деток, которые ещё днём были у неё на коррекционных занятиях. Она была не просто хорошей мамой, а мамой уважаемой, образованной, компетентной, самой просвещённой мамой во всём детском саду и самой любящей. Она ни за что не оставила бы ребёнка, чтобы улететь в Америку в поисках приключений. Поля ведь не знала, от какой жизни бежала Галка, какими страхами была гонима эта дизайнерша из Полтавской губернии. А живя в столице, легко быть моралисткой, учить жить тех, кто ни дня не знал спокойствия и благополучия, не радовался будущему, не гулял неспешно по бульварам, как у себя дома, а шмыгал чужой и приезжей, чтобы Не раздражать своим видом старых, степенных горожан. Детей в садик приводили из разных семей, и поля видела, с каким азартом некоторые дети мигрантов глядят вокруг, чтобы такого украсть. Всё для них новое, необычное, всё они хотят руками потрогать, ногадками поцарапать. А ведь пройдёт немного времени, и эти дети станут самыми обычными взрослыми москвичами. Конечно, это было несправедливо. Что получалось? Что вот она, москвичка в 101-м поколении, для которой Москва — родина предков, а не просто шесть вокзалов, три аэропорта, метро в разные стороны, училась для того, чтобы не своих детей растить, а чужих, которым ничего здесь не жаль, ничего не дорого. Она смотрела на свету и понимала, что та как раз еще впишется в город — сойдёт за свою если ей поправить немного речь и научить хорошим манерам это единственный способ прижиться здесь иначе москва забракует отвергнет вульгарные попытки жить по-своему как это было принято в селе ауле маленьком заштатном городишке или даже столице бывшей союзной республики она всегда оттенит контрастную фигуру чужака и в какой бы щель он ни забивался обнаружит и заморит как таракана. В метро было совсем тоскливо. Именно здесь по утрам толпились приезжие, и те, кто только что прибыл с вокзала с баулами, сумками, рюкзаками и ящиками, и те, кто уже нашёл работу и ехал отбывать повинность, отказывая себе во всём: в еде, одежде, проезде в транспорте, в мороженом и даже хлебе. откладывая копейку за копейкой, они отправляли деньги домой, родне, тешась фантазиями о благодарных родственниках. Это потом, когда связь с родиной ослабнет, приежжи погрузиться в тоску. А пока счастье от того, что можно порадовать близких, оставленных в ожидании посылок и переводов, ещё бьётся у него в виске. И он точно знает, он человек хороший, потому что с утра до вечера работает для тех, кто не смог или испугался отправиться на заработки. Мигранты очень сильные люди. Только самые сильные и отчаянные срываются с мест, полагаясь лишь на веру в себя и в Бога. Их сила не в статусе, как у москвича, который имеет и образование, и прописку, и связи. Сила их заключается в невероятной жизнеспособности. Но в этом они превзойдут даже военных или космонавтов, тех, кто знает, что при любых обстоятельствах главное выжить, а всё остальное приложится. Проведя под землёй полтора часа, они со светочкой выныривали из метро на свет и свежий воздух. А окраины Москвы ещё не так густо застроены, как центр и окрестности, поэтому кажется, что здесь ярче светит солнце, а ещё вокруг лес. И в дождливую погоду пахнет свежей хвоей, как перед Новым годом. Поля общалась со всеми в детском саду ровно, спокойно, старалась соблюдать дистанцию, чтобы поддержать свой авторитет. И это ей удавалось. Всего через год работы ей выделили огромный кабинет, который она постепенно заполняла стеллажами с методичками и пособиями, развивающими играми, яркими игрушками, специальными столиками для занятий. Дети её любили, коллеги ценили, и это подбадривало. Родители приезжали ото всюду. Приезжали вместе с детьми и работали за право водить их в детский сад, кто нянечками, кто с образованием, воспитателями или даже методистами.